Седьмое. Лиссабон Плавание началось. За время странствия Игуаномото стала наложницей этого Альпы. Молодой император полюбил эту женщину, годившуюся ему в матери, и по собственной воле оставившую родную страну ради преданий, которые помнила с детства. Вместе они подолгу склонялись над старыми картами, найденными на борту, пытаясь их расшифровать. Ученые Альпы поняли, как пользоваться инструментом, помогающим ориентироваться по звездам, так что корабли держали курс, не отклоняясь. Однажды утром Руменьяве явился к Альпе в опочивальну, когда тот пил аку со своей возлюбленной. Снаружи в небе кружили белые птицы, значит, где-то поблизости земля. К тому моменту, когда она наконец показалась на горизонте, недели, проведенные подле императора, принесли дочери Анакаоны прекрасное знание Кичио. Этот язык этого Альпа предпочитал языку Аймара, но говорил с характерным для Кита акцентом. Они пошли вдоль открывшегося им берега. Как-то ночью перед рассветом случилось необъяснимое явление, напугавшее корабельные команды. Море вдруг забурлило, хотя не было ни ветерка. Этот неслышный ураган чуть не разбил все три обесселивших корабля. Было бы жестоко встретить смерть, когда до земли рукой подать, и все указывает на то, что путь завершен. Только проворство кормчик не позволило судьбе сыграть с ними злую шутку. Их внесло в устье гигантской реки. Впереди возникла широкая каменная башня. Она словно выросла из вод, чтобы никого не пропускать с моря. Зеленевшие по правую руку холмы позволяли рассчитывать на приветливость этих мест. Но при взгляде на затопленную долину слева, становилось ясно, что разгневанная река вырвалась из своего русла. Вдоль берега тянулось огромное сооружение из белого камня. Такого размаха что сравниться с ним могли только дворцы Куска Птицы не пели. Тишина встревожила странников, однако они не проронили ни слова. Атауальпа приказал подойти к башне. Ее стены были украшены скульптурами невиданных зверей. Всеобщее любопытство привлек топир, из морды которого торчал большой рог. А еще на камне были вырезаны кресты, и Гуанамото узнала в них символ чужеземцев из ее прошлого. Так они поняли, что достигли цели. Суда продолжали идти вдоль берега. Им открылось до за странное зрелище. Каменные дома стояли в руинах. На холмах полыхали пожары. Земля была усыпана трупами. Среди развалин бродили мужчины, женщины, псы. Первыми звуками, которые услышали китонцы в новом свете, были лай и детский плач. Река разлилась широко, словно озеро. Кормчим пришлось лавировать среди обломков полузатопленных судов. Наконец они обнаружили такую просторную площадь, что размерами она не уступала цитадели Сакса-Йоаман. Туда, похоже, выбросило множество разных лодок и кораблей. Они лежали с покореженными килями, пробитыми бортами и сорванными мачтами. Слева великолепный дворец с заостренной башней как будто рухнул под собственным весом. Они сошли на берег. О том, какой роскошной не так давно была эта площадь, теперь можно было только догадываться. Она превратилась в болото. Сандалии гостей тонули в грязи. Вода доходила до щиколоток, не исключая императорских. А то Альпа на всякий случай не стал призывать насильщиков учитывая, что из-за луж почву довольно сильно размякла. Им навстречу двигались обезумевшие человеческие тени в каких-то лохмотьях. Они огибали разбитые корабли, еле волоча ноги. Взгляд у них был пустой, иногда точно слепые. Они натыкались на какое-нибудь препятствие. А когда, наконец, замечали гостей, то смотрели на них с бессмысленным выражением, не понимающие и не выказывали ни малейшего удивления. Временами со стороны города доносился зловещий треск, а следом — крики, переходившие в жалобные стенания. Холод не чувствовался, но воздух был колючий. Привыкшие к суровости голых ант китанцы не обращали на это внимания, зачарованные скорбным зрелищем, открывшимся их недоверчивым взором. Но в Игуанамоте, которая привела их сюда, на край света, текла кровь Таина. На своих островах она знала лишь два времени года, засушливые и влажные, и оба теплые. А то Альпа заметил, что она дрожит всем своим обнаженным телом. Корабельные команды устали за время странствия, все были на пределе. Инка решил, что пора сделать привал и где-нибудь укрыться. Но когда вокруг одни руины, где найти кровь для 183 человек, 37 лошадей, пумы и нескольких лам? Они вернулись к сооружению, замеченному ниже по реке, единственному, которое, как и башня, выросшая из воды, казалось неповрежденным. Это был длинный дворец с множеством выступов, укрепленный тонкими, заостренными, как копья, колоннами, словно подпиравшими его, широкими прорезями сводчатых окон и россыпью изящных симметричных башен, над которыми возвышалась главная, массивная, с куполом. Меловой камень удивительно тонко обработали, техника напоминала резьбу по кости. Странные там были обитатели. Мужчины с выбритыми макушками в коричневых и белых платьях стояли на коленях, сложив ладони и закрыв глаза, и что-то бормотали себе под нос. Наконец они заметили гостей, и как испуганные куи забегали туда-сюда, пронзительно вскрикивая и шлепая по булыжникам сандалиями. Один из мужчин в платьях с золотым кольцом на правой руке, самый спокойный и выдержанный, выступил вперед и обратился к ним. А спросила своей наложницы, понимает ли она их язык, но та узнавала лишь отдельные слова. проведение, «Кара», «Индия». Остроение фраз разобрать не могла, хотя и оно было чем-то знакомо. Игуанамото решила, что ее давние беседы с чужестранцем успели кануть в колодец памяти, сохранившие от его языка лишь разрозненные фрагменты. Впрочем, люди хоть и были напуганы, но выглядели безобидными. А приказал своему отряду здесь и обосноваться. Скот вывели с кораблей, мужчины и женщины разместили в просторной столовой. Гуанамото обратилась к золотому кольцу. «Есть!» Она увидела, что ее поняли. Им принесли поесть. Горячий суп и лепешки с хрустящей корочкой, воздушной мякотью, которые им пришлись весьма по вкусу, ведь они были очень голодны. Они также попробовали черный с красным отливом напиток. Так долгое странствие наконец завершилось. Все мужчины, женщины, лошади и ламы выжили в море и ступили на Левантинскую землю. Река снаружи заиграла золотыми отблесками, а может это была солома, плававшая на поверхности. В глубине дворца находилось священное место, украшенное полупрозрачными плитками, красными, желтыми, зелеными, синими. Свод напоминал паутину, вырезанную из камня, и был выше, чем во дворце по Чакути. В дальнем конце здания на богато украшенном постаменте Правда, не покрытым сплошь золотом, как это было бы в Доме солнца, возвышалась статуя худотелого человека, приколоченного к кресту. Постриженные испытывали здесь поистине священный трепет. Китенцы сразу поняли, что перед ними местная Уака. Примечание. Имеется в виду расположенный в куско золотой храм, изначально в переводе с Кичу, называвшийся «обитель солнца», Известен своей необычайно богатой отделкой из золотых пластин и золотыми статуями. Был разрушен конкистадорами. В XVII веке на его фундаменте был возведен католический собор Санта-Доминго. Уака место поклонения божествам. Конец примечания. Кто этот приколоченный бог? Скоро им предстоит об этом узнать. Судя по всему, обитатели дворца что-то живо обсуждали между собой. Странники догадались, что речь идет о них. Повсюду шла уборка, дворец расчищали от обломков. А Ту Альпа решил, что постриженному нужна помощь, китонцы взялись за дело. Родившемуся в Тауантинсую не составляло труда предположить, что здесь случилось. Задрожала и разверлась земля, после чего огромная волна обрушилась на берег. А Тауальпа и его люди знали все это слишком хорошо. К тому же легкий восточный ветер разносил в воздухе характерный запах тухлых яиц. Для себя и своих жен Атаву Альпа выбрал достаточно просторное помещение, где велел разложить циновку, чтобы устроиться на ночлег. С ним легли и Гуанамото, которой не удалось найти подходящее место для гамака, и сестра-супруга Коя Асарпай. Свита укрылась под сводами аркады внутреннего двора. Туда же привели животных, которым постриженные приближались с опаской, но и с интересом, они впервые видели лам. Наконец все уснули под бдительным оком Руминьяви, но прежде попросили еще черного напитка.